Ты будешь свидетельницей. Буду, сказала она, не задумываясь. Я покачал головой. Нет, буду. Нет, ничего не выйдет. Почему? Потому что не выйдет. В конце концов, ты же ничего не видела. Я там была. Это показания с чужих слов. Вот именно. Никто не станет слушать. Не знаю, сказала она. Я об этом не разбираюсь. Моя чувствую, что ты не из-за этого передумал. Почему ты передумал? Ты никогда не выступала свидетельницей. Ты не знаешь, что значит отвечать подлому, ловкому адвокату и патеть под его взглядом. Все равно, сказала она, нет, я могу. Слушай, сказал я и, зажмурившись, бросился с поднятого пролета. «Если ты думаешь, что защитник кофе будет церемониться, ты спятила, как твой брат. Он будет подлый, он будет ловкий, и в нем ни капли не будет прекрасного южного рыцарства». «Ты хочешь сказать...» Начала она, и по ее лицу я понял, что она уловила мою мысль. «Вот именно», — сказал я. «Сейчас, может быть, никто ничего не знает». Но когда начнется потеха, они будут знать все. Мне безразлично, заявила она, выставив подбородок. Я увидел морщинки на ее шее, крохотные, мельчайшие морщинки, след бесконечно тонкого паутинного шнура, который за дня в день незаметно накидывает на самую красивую шею душитель времени. Эта паутинка так тонка, что лопается каждый день, но в конце концов следы от нее остаются, и в конце концов наступает день, когда шнурок нервится и делает свое дело. Когда Анна подняла подбородок, я понял, что никогда прежде не замечал этих следов, а теперь буду замечать их всегда. Мне стало плохо. в буквальном смысле тошно, словно меня ударили в живот или гнусно предали. Но не успел я помниться, как это чувство перешло в гнев и меня прорвало. Ну да, сказал я. Тебе безразлично, но ты вот что забыла? Ты забыла, что Адам будет сидеть тут же и глядеть на свою маленькую сестренку. Она побледнела. Потом она постулила голову. и стала смотреть на свои руки, сжимавшие пустой стакан из-под кока-колы. Я не видел ее глаз, только веки. Дорогая, дорогая, прошептал я. Я схватил ее руки, сжимавшие стакан, и уже не мог удержаться. Анна, но、ну、зачем ты это сделала? Это был тот самый вопрос, который я не хотел задавать. Она не сразу ответила. Потом, не поднимая глаз, тихо проговорила: "Он не такой, как другие." Я еще не знал о таких людей. Я его люблю. Наверное, я люблю его. Наверное, поэтому... Я подумал, что сам на это напросился. А потом ты рассказал мне, рассказал об отце, и меня уже ничто не удерживало. После того, что ты рассказал. Я подумал, что и на это напросился. Она сказала, он хочет на мне жениться, а ты... Сейчас нет, это ему помешает. Развод помешает ему сейчас нет. Ты согласился? Может быть потом, когда он будет в сенате, через год. Часть моего мозга деловито прикидывает: через год в сенате, а значит он больше не пустит туда старика Скогана. Странно, что он мне не сказал. Другая же часть, которая не была непроницаемым стальным шкафом с алфавитными карточками бурлила, как котел с варом. Большой пузырь вырвался из смолы на поверхность и лопнул. Это был мой голос. Что ж, надеюсь, ты понимаешь, на что идешь. Ты его не знаешь, сказала она еще тише. Ты знаешь его столько лет, но так и не узнал его. Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. Я не жалею ни о чем. сказала она внятно. Я шел к своей гостинице в душной темноте, надо мной мерно било с огромное небо, на улице бензиновые пары мешались с ночным болотным запахом обмелевшей реки. Я шел и думал, да, я знаю, почему она это сделала. Ответ был во всех прошедших годах в том, что было в них и в том, чего не было. Спасибо.